Тридцать девятое. Утро вторника. Лусия отсоединилась и посмотрела на Соломона. Его нет в «Интролле». «Интрол» был судебной картотекой Гражданской гвардии, составленной по приказу Министерства внутренних дел от 4 мая 2011 года. В ней были упорядочены все картотеки Министерства с персональными данными. Криминалист поморщился. «Ладно, пойдём». Бросил он и быстро зашагал по коридору юридического факультета. Потому как профессор втянул голову в плечи, Лусей догадалась, что он напрягся. База данных библиотеки Франсиско де Витория вынесла свой вердикт. За последние три года только один человек заказывал для консультации перевод метаморфоз из хранилища. Это был коллега Соломона, профессор Альфредо Гюэль. Соломон был хорошо знаком с Гюэлем. Например, он знал, что тот мечтает заполучить его место и очень завидует тому, как быстро он умеет налаживать тёплые отношения со студентами. В то же время за спиной Соломона критикуют такие неакадемические взаимоотношения. Но это отнюдь не означает, что Гюэль серийный убийца. Это здесь. Мрачно произнёс криминолог и толкнул дверь. Гюэль сидел на возвышении внизу амфитеатра лектория за маленьким рабочим столом и правил какую-то рукопись. Услышав, как скрипнула дверь, он поднял голову и был явно удивлён появлением коллеги. "Саламон, привет, Альфреда. Позволь представить тебе лейтенанта Лусею Герреры из Цопа. Она хочет задать тебе несколько вопросов. Из Цопа" Удивился Гюэль и, отложив рукопись, смотрел, как они спускаются по центральному проходу аудитории. Луси уселась на первый ряд справа от прохода, точно напротив профессора, словно была студенткой, пришедшей на лекцию. Таким образом она заняла доминантную позицию и заставляла его смотреть наверх. Зато ей было прекрасно видно каждое его движение. Соломон занял место в том же ряду, но места на 10 левее, с другой стороны прохода. Лусией поняла, что получилось. При такой рассадке Альфреда Гюэль не мог одновременно держать их обоих в фокусе. Мы расследуем убийство, сказала она. Больше никаких объяснений она не дала, и профессор воздержался от дальнейших вопросов. Казалось, он ждёт, чтобы понять, что от него хотят. Бросив быстрый взгляд на свои роскошные часы Omega Speedmaster, он дал понять, что ему, кроме разговоров, есть чем заняться. На его руке вокруг запястья и большого пальца была закреплена толстая голубая шина. Вам нравится горный спорт? вдруг спросила Лусея безразличным тоном. Гюэль за очками вытаращил глаза. Да, собственно, в чём дело? Вам известен сектор Рибагорца? Нет, а где это? Провинция Уэска по шоссе на Бинаск, в предгорьях Пиренеев. А, да, я туда однажды ездил. Там прекрасный лыжный комплекс Серлер. Когда вы там были? Затрудняюсь сказать, но достаточно давно. Более 20 лет назад. На этот раз Гюэль, похоже, было задачен. Что? Не знаю, говорю вам. Но вполне возможно. Вы там были зимой или летом? Кажется, летом. Да, точно летом. Тогда почему вы вспомнили лыжный комплекс? Что? Не знаю. Так, к слову, пришлось. И чем вы там занимались, если не катались на лыжах? Оборот, который принимал разговор, всё больше и больше приводил университетского профессора в замешательство. Рафтингом, кануингом, горными восхождениями, но я... Вам известно озеро Барасона неподалёку от Грауса? Озеро? Я не знаю, может быть. Помнится, там вообще было много озёр. Название я позабыл. Вы там купались? Я уже сказал, что плавал на каноэ. А туннели там были. Вам приходилось проходить сквозь туннели. Вы случайно не помните? Взгляд Гюэля перебегал с Лусеи на Саламона, словно он следил за теннисным матчем. А? Да что вам в конце концов надо? В этом районе что-то произошло? И какое отношение это имеет ко мне? Вы знаете такое место Бинальмадона? Продолжала Лусия, не обращая внимания на его реплики. «Только по названию. Никогда там не был. На мой вкус, там слишком много бетона и туристов». «А Сеговия?» «А что Сеговия?» «Ясное дело, я знаю Сеговию. Отсюда до неё часа два пути». «Вам что-нибудь говорит имя Габриэль Шварц?» «Не это должно». Гюэль повернулся к Соломону и посмотрел на него ошалелым взглядом. «Это что, допрос?» Самон, ты можешь объяснить мне, что здесь происходит? Ты спрашивал в библиотеке Метаморфозы. Поинтересовался криминолог, не обращая внимания на вопрос. Если удивление Гюэли было притворным, разыграно оно было великолепно. Метаморфозы, а виде? Да я их даже не читал. У меня другие интересы. И вообще, к чему все эти ваши вопросы? И тем не менее ваше имя фигурирует в списках библиотеки Франциска да Виторие, сказала Лусия. В начале года вы заказывали эту книгу в хранилище. Гюэль был изумлён. Что? Да никогда в жизни. Он глубоко втянул в себя воздух. Я не понимаю ничего из того, что вы мне тут рассказываете. Хотел что-то прибавить, но вдруг осёкся и задумался. Подождите. Время от времени мои второкурсники нуждаются в книгах, которые доступны только студентам третьего курса. Бывает, что я даю им свою карту, и они получают книги по ней на моё имя. Может, так и было дело? Но не понимая, с чего это, кто-то из моих студентов мог заинтересоваться. Овидием. И при чём тут убийство? «И вы даже не озаботились узнать, что за книги берут студенты на ваше имя?» — спросила Лусия. Гиуэль обратил к ней взгляд, который вряд ли потянул бы меньше, чем на несколько мегатонн. С каких-то пор книга стала оружием. Единственное, что они могли делать под моим именем в библиотеке, так это читать. И с каких-то пор топ интересуется заказом книг в университетской библиотеке. С тех самых пор, как книга может привести нас к убийце, ответила Лусия. А что у вас с рукой? Она ясно увидела, что профессор смущён. Ничего, упал и вывихнул в запястье. Идиотский случай, сказал он, поколебавшись. Гюэль врал. Все эти сказки о языке тела по большей части ерунда, как и легенда о том, что 93% нашего общения невербальны. Это утверждение не имеет под собой никакой научной базы, как и то, что если трогаешь себе лицо или смотришь в другую сторону, значит, врёшь. Все подобные жесты можно расценить просто как эмоциональную неловкость впечатлительных натур. Или ещё есть теория, по которой психопаты всегда смотрят тебе прямо в глаза, потому что у них вообще нет эмоций. Вздор и ерунда. Все так называемые фокусы коучей и гуру коммуникации работают только в фильмах или романах. А вот что действительно более достоверно, так это то, что лгун всегда приводит меньше деталей и имеет тенденцию повторяться. В действительности наиболее информативен не язык тела, а то, что и как говорят люди. Повреждение запястья. При каких обстоятельствах? Лусей взяла эту информацию на заметку. Её мозг, привыкший классифицировать, регистрировать, сортировать, работал на полную катушку. «Благодарю вас, доктор Гюэль», — сказала она, вставая. «Спасибо, Альфредо», — сказал Борхес. Соломон, ты объяснишь мне, что всё это значит? Резко, словно в чём-то обвиняя, крикнул им вслед университетский профессор, еле сдерживая гнев, пока они шли по аллее к воротам. Позже Альфреду. Потом. Ну, как твоё впечатление? спросил он, когда они с Лусией вышли из дверей университета. Он что-то скрывает, это очевидно. Вопрос в том, что именно.